Глава 3 Все это очень увлекало, но уже через 10 минут вызвало во мне сомнение. «А где же доказательства?» Аккуратно пытаясь не обидеть бабушку, поинтересовалась я. «Доказательств масса. Начнем хотя бы с того, что все религиозные войны начались с возникновения в мифологии бога Яхве». «И что тут такого?» «А ты видела этого бога? Его изображение? Каким люди его узнали?» как его описали в своих писаниях». «Нет, я не сильна в мифологии», — смутилась я. «Очень зря. В нашей родовой книге об этом много написано. Более того, там есть его зарисовка. Принести тебе книгу вместо вязания?» — иронично спросила она. Мне стало стыдно, и я кивнула в ответ. Бабушка часто упрекала меня за то, что я не учусь тем знаниям, которые лежат у меня под носом. И только сейчас я поняла, что это самая распространенная человеческая ошибка — не ценить того, что дается легко, без труда и усилий. Даже не анализируя степень этих знаний, их масштабность и правдивость, я теряла к ним всякий интерес, потому что они были всегда в нашем шкафу, стоило лишь открыть его резную створку. Моё сердце замирало, как только я слышала с экрана телевизора невероятные теории об истории нашей Земли, тогда как самые невероятные знания хранились в моем собственном шкафу. Многие поколения пытались наиболее правдиво и достоверно отобразить все происходящее вокруг именно для меня, их потомка. Я же им не верила, не считала их достаточно авторитетными, а ведь судьба привела меня именно в эту семью, в этот род. Привела не зря, подведя так близко, чтобы в один день я поверила им безоговорочно. И кому мне было еще верить, как не родным и близким, своей крови, своим генам? Тем, кто не может предать, обмануть или ввести в заблуждение? На колени легла увесистая книга. Я переспросила нужную страницу и открыла на ней. Среди витиеватой писанины был изображен портрет, и меня тут же бросило в жар от красноречивой картинки. Это существо никак не могло быть даже чрезвычайно далеким родственником человеческой расы. Тогда как множество богов описывалось по человеческому подобию, тело бога Яхве имело зеленовато-бурый цвет, а кожа больше походила на грубую кожу крокодила или варана. Голова этого существа была усыпана небольшими отростками, два из которых хорошо развелись в массивные рога. Его уши отличались увеличенным размером и свисали, как у животных. Тяжелые веки покрывали лишенные белков красные глаза с удлиненными черными зрачками и напоминали глаза рептилии. Я застыла от удивления. «Бабуль, это же сам!» Я не решилась закончить. «Дьявол?» – спокойно переспросила бабушка. На что я изумленно кивнула. «Да, он самый. В его мире, как видишь, эволюция пошла несколько по другому пути». Я вдруг захотела заняться переводом всего этого текста, которым была обрамлена картинка, но от любой попытки сосредоточиться голова шла кругом. И каждый раз, когда я склонялась над книгой, тошнота подкрадывалась и заставляла меня, словно человека с морской болезнью, поднимать взгляд в поиске линии горизонта. Я отложила книгу и снова взглянула в окно. Рядом суетилась бабушка. Она собиралась к одному лежачему больному еще с вечера, приготовив ему мазь для ног и специальный заговор. Торопливо набросив тулуп, она окликнула дедушку. «Не буди его!» — зашептала я. Но они договорились не оставлять меня ни на минуту, и я точно знала, что мои уговоры, скорее всего, не помогут. Бабушка ушла. Я проводила ее взглядом и, увлеченная новыми знаниями, пыталась разложить все по полочкам. Я приоткрыла форточку, и морозный воздух помог вскоре у меня прибавилось сил хотя я и чувствовала себя все еще разбитой однако это не шло ни в какое сравнение с ночным приступом из спальни появился дедушка и я приветливо позвала его он удивился моему настроению и широко заулыбался в ответ дедушка расскажи мне про нло нло дочь это неопознанный летающий объект люди замечают странные огни в разное время суток в разных городах которые ведут себя тоже по- разному Одни огни движутся произвольно, другие — по одной линии. Часто они имеют разное свечение и разное количество. НЛО летает, не издавая никаких звуков, а значит, это не может быть самолет, вертолет или еще что-то, созданное людьми. Поэтому им и дано такое название. «Получается, мы вчера с тобой видели настоящее НЛО?» «Хм, получается так, видели». Дедушка почесал затылок, словно до сих пор не верил своим собственным глазам. «А давай сходим в лес и внимательно рассмотрим все вокруг. Может, он упал вчера, и мы этот неопознанный объект обнаружим?» Дедушка звонко рассмеялся. «Почему ты считаешь, что НЛО упало?» «Возможно, и нет, но если этот объект приземлился, и кто-то вышел из него погулять, то мы обнаружим следы!» «В такой-то снегопад!» Дедушка театрально взглянул в окно. Он явно вчера испугался за меня и не хотел повторения истории. Я же прекрасно помнила свой сон, и мне было важно последовать совету, что я в нем получила. «Дедуль, мне надо в лес», — протянула я, посмотрев на него щенячьим взглядом. Он нахмурился, вкратчиво взглянул мне в глаза и тихо пробурчал. «Зачем тебе туда надо?» Я была там ночью в своем сне, летала над деревьями и следила за красными огнями. Он резко обернулся, вглядываясь со всей тревогой мне в глаза и безмолвно вопрошая, не тронулась ли я своим рассудком. «Мир вокруг меня был немного другим. Я видела свечение всех предметов и их огонь жизни», — продолжила я. «Дедуль, красный огонек заговорил со мной». Дедушка остолбенел от моего рассказа, но слово «сон» явно благотворно влияло на его восприятие информации. «И что они тебе сказали?» — на выдохе произнес он. «Они сказали, что я должна сегодня прийти в лес одна, туда, где мы ночью беседовали». «Ладно, после завтрака сходим», — снисходительно произнес он. «Но они сказали мне приходить одной». А они не сказали слушаться твоего мудрого дедушку?» «Нет, они только сказали, что он бы все отдал, чтобы я выздоровела». Его глаза наполнились слезами, и одна, кажется, капнула прямо в чай, что он только что себе приготовил. «Если мне суждено умереть, какая разница, где я это сделаю?» «Своей ненавистной постели или там, в мягком снегу? Однако там у меня есть надежда на чью-то помощь, а здесь...» Я не смогла найти подходящих слов, чтобы не обидеть дорогих мне людей, и на минуту замолчав добавила, «Вы же сами понимаете с бабушкой, что не в силах мне помочь». Дедушка боялся посмотреть мне в глаза. Он держался как мог, чтобы не рыдать от всех этих неоспоримых фактов, которые обрушились на него с самого утра. Я видела, как его лицо покраснело. Вены на висках вздулись, и он в неистовом волнении спросил в который раз, словно не понимая смысла простых слов, исходящих от меня. «Что, по-твоему, мы должны сделать?» «Пожалуйста, пусти меня в лес». «Совсем одну?» «Да, совсем одну». «Так куда тебе именно там надо?» «Я не знаю. Я пойду туда, куда позовут красные огни». Он оперся руками о кухонный стол, закрыл глаза и склонил голову к груди. «Откуда ты знаешь, что они там будут?» «Я просто знаю. Доверься мне». Мы оделись и вышли из дома. Все еще шел снег, и сугробы под нашими ногами только росли. Было совсем безветренно, а лес впереди словно был зарисован из какого-то сказочного сюжета. Только изредка накопившиеся лопухи снега падали с пушистых хвойных лап, нарушая лесной покой. Мы прошли несколько метров вглубь леса, и я ощутила непреодолимую тягу прогуляться вперед, на светлеющую вдали поляну. Повернувшись к дедушке, я с тревогой посмотрела ему в глаза. «Ты видела их?» — принялся он оборачиваться. «Я ничего не заметил». «Я не видела, но знаю точно, мне надо идти вперед, идти одной». Он взял мою руку в красной варежке, помял ее и произнес. «Обещай мне». Его глаза быстро краснели, а дыхание постоянно сбивалось. Теперь я начала волноваться больше за него, чем за себя. «Обещай мне, что вернешься», — наконец произнес он. «Или хотя бы позовешь меня, будешь звать, что есть мочи». Он оставил в моей варежке блестящий свисток. Я закивала головой и опустила его в карман. Дедушка сел на покрытое снегом бревно, и я, осторожно, словно боясь спугнуть зверя, начала от него отдаляться. «Обещай, что ты не пойдешь далеко в лес! Обещай, что через полчаса вернешься!» Посыпалась мне вслед лишь только я сделала пару шагов. «Хорошо, дедушка, не волнуйся. Ты сам знаешь, что хуже уже не будет!» не говори так если будет плохо или страшно кричи я пойду искать тебя ровно через тридцать минут ты слышишь я кивнула и продолжила путь образ растерянного седого старца с красным лицом так и маячил перед глазами ему понадобилось недюжее мужество чтобы отпустить меня на воображаемое место встречи хотя вполне возможно что я просто шла по какому то своему внутреннему компасу который уже через пять минут вывел меня на уютную поляну здесь было тихо и пусто ну где же вы Я вопрошала в мыслях и рассматривала хвойные макушки. Не прошло и минуты, как сильное головокружение свалило меня с ног. Я упала в мягкий сугроб, почувствовав минутное облегчение. Начинался приступ, и я понимала это, но упорно игнорировала. Мне нужно было увидеть их там, высоко в небе или на макушке деревьев, среди этих украшенных снегом веток. Где-то красные огни непременно были, как и обещали. Я следила за небом, но оно резало белизной глаза. Мои веки тяжелели, а в висках поднимали стук маленькие тяжелые молоточки. Снежинки таяли на моем лице и забивались в глаза. Я постаралась их стряхнуть, как услышала тихий рык. Он доносился сзади, ориентировочно, из глубины леса. Я затаила дыхание и медленно повернула голову. Между деревьев появилось несколько голодных волков. Я попыталась встать, но не смогла. Голова казалась тяжелее всего тела, и шея теперь была совершенно не в силах ее удержать. Вспомнив одно магическое упражнение, которому когда-то обучила меня бабушка, я закрыла глаза и попыталась концентрироваться Оно давало возможность говорить с животными, или, по крайней мере, быть ими услышанной. Главной составляющей этого небольшого ритуала являлась настройка, при которой из мыслей и души убирался страх. Зверь не может ясно слышать человека, когда улавливает запах его страха. Лишь только когда он чувствует запах любви ко всему живому — Он настраивает себя на прием информации и перестает считать человека своей жертвой или своим врагом. Я закрыла глаза и попробовала снова, но внезапный рык окончательно сбил меня. Он донесся совсем близко, в районе правого уха, и меня парализовал страх. Я не боялась смерти здесь и сейчас. Разницы не было, как умереть, если смерть была прописана в моей книге жизни. Но мне было страшно от боли, которую хищники могут принести телу. Именно предсмертные мучения вселяли ужас, но не меньше было страшно за родных. Что с ними будет, когда они увидят мои разодранные останки? Особенно мне было страшно за дедушку, ведь если я сейчас умру, он никогда не простит себе это. Теперь при каждой такой мысли из середины моего живота по всему телу расползался страх. Теперь он становился одновременной причиной и следствием моей смерти. Я вспомнила про свой свисток, ведь тот вполне мог отпугнуть волков на какое-то время. Но уже в следующее мгновение я услышала над ухом звук разверзнувшейся пасти. Тягучие слюни хлюпнули, распределившись по небу, а в гортане снова что-то напряженно зарычало. Я стиснула зубы, готовясь быть разодранной и съеденной живьем. Не знаю, сколько прошло времени, но вдруг в небе раздался тоненький свист. Я открыла глаза, увидев все тот же белый снег и неподвижные деревья. Головная боль прошла. «Я умерла? Так быстро?» — подняв голову, размышляла я. Волки спокойным бегом удалялись в лес, будто они просто передумали испробовать мои плоти. Я осмотрелась по сторонам, убедившись, что их никто не распугал. Вокруг не было ни души. Все звуки стихли, а в следующее мгновение я почувствовала, что не могу шевелиться. Единственное, что было мне под силу, это моргать и смотреть на снежные шапки деревьев. Вдруг на одной из них я увидела бледный красный огонек. Он ненадолго завис, точно так же, как и в моем сне, словно зацепился за макушку сосны. Одна снежинка снова разлеглась на моих ресницах, но даже сквозь нее мне было несложно различить, что огонек спускается вниз. Я захотела поднять голову и проследить за ним. Тело не слушалось. Меня магнитом приковало к сугробу. Послышались тихие шаги по скрипучему снегу. Они медленно приближались, и мое сердце в неистовом волнении застучало звучнее и быстрее. В голове пронеслось чужое «не бойся», и уже в следующее мгновение я увидела перед собой бабушкино лицо. Поначалу я даже не поняла, что оно было немного другим. Ее глаза казались зеленее, кожа смуглее, ее волосы значительно короче. Она улыбалась невыразимой искренней и лучезарной улыбкой, и на мгновение мне показалось, что это ангел в образе бабушки, но никак не человек. Незнакомка приложила к моей голове руку, и я почувствовала растекающееся по телу тепло, а через минуту я уже могла сама сесть. Она была одета в зеркальную одежду. Это был комбинезон, который хорошо различался, когда она находилась совсем близко. Но на расстоянии всего в пару метров сливался с пейзажем. Он покрывал гостью с головы до ног, оставляя видимым на поверхности лишь лицо и руки. Комбинезон отражал абсолютно все вокруг, и в некоторых его складках я видела даже саму меня. Пораженная, я с любопытством рассматривала ее, совершенно не зная, что думать, и тем более, что ей говорить. Но она, кажется, и не ждала от меня каких-либо слов. За ее спиной блеснул рюкзак, такой же зеркальный, как и все остальное. Она сняла его с плеч и открыла. Вскоре рядом со мной легли три продолговатые зеленые штуковины, которые сильно напоминали зеленые дыни, только полностью покрытые шипами. Она пристально посмотрела мне в глаза, а в голове раздался уже знакомый женский голос. «Подожди три дня, этот фрукт станет желтым. Разрежь его и удали косточки, а мякоть помести в стеклянные банки. Банки храни в темном прохладном месте». «Принимай по одной столовой ложке три раза в день мякоть этого фрукта, пока все банки не опустеют. А сейчас зови дедушку, он уже совсем близко, он ищет тебя». Незнакомка вытащила из моего кармана свисток и вложила его в замерзшие губы. После она встала и сделала несколько шагов назад. Где-то после третьего шага я совсем перестала ее различать. Она слилась с лесом и стала невидимой глазу. Где-то в районе пояса появилось красное свечение. Не издавая абсолютно никаких звуков, огонек стал подниматься. Его свечение было намного тусклее, чем ночью. Но это совершенно точно был все тот же красный огонек. Я засвистела в свисток изо всех сил. Мне захотелось, чтобы дедушка тоже увидел эту леди, но он прибежал на поляну уже слишком поздно, чтобы суметь разглядеть ее. «Нашлась! Как ты? Что это? Откуда оно у тебя?» — кинулся он расспрашивать меня, окрыленный с радостным волнением. «Мне дала бабушка, точнее, эна НЛО бабушке» растерявшись, объясняла я. «Ну, чтобы я исцелилась». «Кира, а если оно ядовитое?» возмутился дедушка. «Ты думаешь, кто-то выманил меня на полену когда я и так умираю, чтобы отравить?» Дома мне пришлось множество раз пересказывать эту историю. Мне никто не верил. Да и я сама не могла поверить себе до конца. И даже когда на нас, середина круглого стола, смотрели эти шипованные фрукты, которые ни при каком стечении обстоятельств не могли появиться в сибирском лесу посреди зимы, Моя история звучала совершенно фантастически. Бабушка, как сыскная ячейка, обнюхала плоды и, вооружившись ножичком, попыталась надрезать один из них. «Три дня их нельзя трогать, они созреют», — одернула я ее. Мне было немного лучше все эти три дня. Правда, я не выходила из дома, каждый час возбужденно проверяла свои удивительные дары с небес. Бабушка, наоборот, выглядела сильно удрученной. Ее гложили сильные сомнения, что я собираюсь принимать неизвестные ей плоды. Вечерами она раскладывала карты Таро в надежде найти в них подсказку. Она пытала руны и маятники, травяной настой в свете свечи, но все молчало Никто и ничто из всего, что приходило каждый раз ей на помощь, не могло теперь дать ни одного вразумительного ответа. Вся ее магия онемела, будто была пустым набором предметов в руках бездарного человека. Через три дня плоды и вправду пожелтели, они стали совсем как дыни, только в шипах. Стоял солнечный морозный день, и, выложив их на кухонный стол, я позволила бабушке их разрезать. Меня распирало любопытство и волнение, такое, словно сегодня начинается новая жизнь, и эти чувства не были обмануты. Мякоть фрукта напоминала белую сметанную массу, в которой попадались темные продолговатые косточки. Выбрав их и разложив мякоть в банке, бабушка достала чайную ложку и испробовала фрукт. Покрутив комочек во рту, она с видом сомелье проглотила его и сообщила мне, что это даже вкусно. «Но ты попробуешь его лишь через 12 часов после меня», приказным тоном сообщила ведунья, убирая банки в погреб. Я недовольно чмокнула, но, вероятно, на ее месте поступила так же. Что ж, белые массы вправду была довольно вкусной и напоминала заварной крем от бабушкиного торта «Наполеон». Через две недели у меня прекратились головные боли, и вскоре я превратилась в здорового и активного ребенка. Когда вся мякоть в банках закончилась, мы поехали в больницу» идя в коридоре ожидая снимков, я увидела свою маму. Она подбежала ко мне и присела на корточки. Мама ничего не знала про найденные в лесу фрукты, если их появление можно было назвать находкой. Я видела ее безудержное волнение в ожидании моих снимков, и сегодня в первый раз мне стало ее по-настоящему жалко. Она что-то делала в своей жизни неправильно, упуская нечто очень важное. Даже сейчас, когда я была всего в шаге от смерти, она все еще не могла начать жить настоящим. Самой большой ее ошибкой было то, что она жила ожиданием будущего, где она, наконец, сможет додать мне любовь и внимание. Но она никогда не жила здесь и сейчас, в моем настоящем. Скорее, она боялась настоящего момента, той реальности, когда ей надо бросить работу в городе, разорвать все связи и просто быть со мной каждую минуту своей жизни, заменяя мне мать и отца. Через пару часов мы зашли в кабинет. Врач, заискивающий, расспросил меня, как я себя чувствую, принимая из рук Ларисы Петровны, которую я так и не нашла в прошлый раз, снимки. Вдруг, не прося меня выйти из кабинета, он вскочил со своего кресла и крикнул. «Опухоли нет! Совсем нет! Понимаете, это чудо!» Мама принялась опять плакать, но уже от счастья, обнимая бабушку и больше сотни раз повторяя «спасибо».